151. Дважды Восток. С тех пор, как я приехала сюда, у меня как будто сменился ракурс. В Париже я чувствую себя японкой сильнее, чем в Японии. Зато в Квебеке я почувствовала себя парижанкой. Однако здесь все гораздо сложнее. Японка, приехавшая из Франции, как франкоязычный автор, встречается с ливанцами, у которых с Францией сохраняется глубокая историческая связь. Я, как и они по отношению к Европе, являюсь представительницей восточных народов. Пока в Ливане бушевала война, Япония продолжала свой курс на Запад, и Все же она оставалась совершенно азиатской страной. Эти три точки — Япония, Ливан и Франция — как три танцора — Пока я нахожусь здесь, они постоянно кружат, создавая причудливые узоры из образов. 152. Жить мгновением. Накал жизни. Это выражение то и дело слетает с уст. Не ведая, что ждет нас завтра, мы стараемся испытать как можно больше наслаждений. Японцы с их идеей «непостоянство сущего» должно быть, тоже последует этой философии. Жители Эда, древнее название Токио, где часто случались пожары, руководствовались принципом «не оставлять деньги на завтра». Однако удалось ли им сохранить это умение жить здесь и сейчас? Нет. Во всяком случае, мне кажется, что нынешние японцы ежедневно откладывают удовольствие на потом, на завтра и так до гроба. 153. И каждый день как праздник. Сравнение войны с праздником кажется безумием. Разумеется, та война не была праздником. Но пережившие ее берутцы, которых я встречала, часто рассказывали, что в условиях чрезвычайного положения они жили с ощущением крайней спешки, боялись за свое будущее и за свою жизнь, Так что само понятие повседневности перестало для них существовать. Если в этом состоянии напряжения вы пытаетесь сделать свои дни насыщеннее, ведь неизвестно, сколько вам осталось, то они превращаются в праздник. Жизнь становится исключительным случаем. Мне вспоминается роман «Мелкий снег» Дзюнитира Танидзаки. В этой длинной семейной саге, написанной во время Второй мировой войны, Главные героини «Четыре сестры» не переживают практически никаких лишений. Эти женщины из мелкобуржуазной среды заняты лишь повседневными заботами, и целые страницы книги посвящены описанию их одежды, обсуждению театральных спектаклей, пустым разговорам. Роман, в котором нет ни одной фразы, осуждающей войну, тем не менее не обошла стороной цензура. Видимо, власти почувствовали, что автору удалось передать самую суть мирной жизни, жизни без войны, порой бессодержательной, состоящей из скучных мелочей. Кипение жизни, когда каждый день как праздник, само по себе знак какой-то чрезвычайности. 154. -е. Бомбардировки, низкие потолки. В торговом квартале Сайда Меня пугают старинные каменные потолки едва выше меня. Я интересуюсь, находимся ли мы в сейсмической зоне. И мне отвечают «да», но беспокоиться не о чем. Камни уже выдерживали толчки. 155. Наличие и отсутствие воспоминаний. В одной и той же стране, в одно и то же время, люди могут по-разному помнить вкусы. Эти воспоминания различаются в зависимости от региона, от принадлежности к тому или иному социальному классу и от других факторов. Мне кажется, в Бейруте представители разных конфессий, у которых некоторые блюда ассоциируются с религиозными обрядами, обладают своими особыми кусовыми воспоминаниями. В зависимости от региона, от социального класса они различаются. Но пока я не могу сказать, от каких факторов это зависит, при том, что город не так велик. Такое разнообразие существует везде, и это к лучшему. Просто некоторые элементы, от которых зависит наличие или отсутствие конкретных воспоминаний, пока недоступны моему пониманию. 156. Но этот человек всего лишь повар. Мне никак не удается понять, какое место занимают у себя дома и в ресторанном бизнесе те, кто готовит еду в Бейруте. Я заметила, что у шеф-поваров здесь нет никакого особого статуса. Конечно, все любят поесть, но складывается впечатление, будто некоторые считают приготовление пищи пустой тратой времени или уделом прислуги. Другие же полагают иначе. И даже в буржуазных домах вовсе не зазорно сказать, что хозяйка отлично готовит. Мне кажется, дело не столько в самих социальных классах, сколько в разном понимании природы кухни у разных слоев общества. Для некоторых кухня — это просто ручной труд, для других — нечто большее. Барбара объясняет, что передавать кулинарные знания через поколения стало труднее, поскольку в некоторых домах готовит прислуга. Были времена, когда люди работали в одной и той же семье по 30-40 лет. И уже эти блюда, сделанные чужими руками, определяли семейный вкус, хотя никто из домочадцев не умел их готовить. Иногда, нанимая служанку, ее отправляли к какой-нибудь женщине, известной своими кулинарными навыками, чтобы та научила ее традиционным рецептам. В таком случае традиция передавалась от прислуги к прислуге, Они между членами семей и их нанимателей. Но в последнее время никто не остается на одном месте десятилетиями, а молодые горничные чаще всего и вовсе иностранки. Впрочем, когда я говорю собеседнику, что моя мама была поварихой, в разных странах на это реагируют по-разному. Иногда я чувствую что-то вроде презрения, как будто я дочь домработницы. А что в этом плохого? Время от времени я рассказываю, что она держала небольшую кулинарную школу. И это правда. Помнится, я приехала в Марокко с уже не молодым другом японцем, одним из родоначальников производства фермерских сыров в Японии. У нас он звезда. Лучшие рестораны Токио и Киота дерутся за его качаковоло. К тому же он учился в университете на антрополога и написал кучу книг. Мы приехали вместе с несколькими журналистами в рамках его исследования о культуре пастбищ. В одном из люксовых ресторанов, куда его привел тунисский друг и где его радушно встретили, он представился. «Здравствуйте, меня зовут Йосида, я фермер». Внезапно поведение хозяина ресторана Риада резко изменилось. За все время он больше ни разу с нами не заговорил. Моя подруга иранская журналистка как-то брала интервью у Алена Дюкасса. И, вернувшись домой, взволнованно стала пересказывать содержание встречи с великим кулинарным мэтром матери-аристократки, бежавшей из страны перед революцией. На что то презрительно бросила ей? Доченька. Но этот человек всего лишь повар. 157 Ватсап. Взрыв. Здесь все поголовно сидят в WhatsApp, создавая всевозможные группы. Хала рассказывает, что с 2005 года и на протяжении многих лет, когда Ливан накрыла волна нападений на известных людей, минирование автомобилей приводило к жертвам среди мирного населения. Вместо телефонных линий, как мобильных, так и стационарных, которые, видимо, из-за перегрузки сетей работали плохо, Люди очень быстро переключились на WhatsApp, поскольку он позволял связываться с близкими через Wi-Fi, да и к тому же бесплатно. Это напомнило мне Марокко. Там лет 15 назад мне рассказывали, что вместо полноценного звонка набирали номер и после одного гудка сбрасывали вызов. Один гудок, и на экране отражалось имя звонившего. Так можно было послать весточку семье или сообщить подруге, что думаешь о ней. Мобильная связь в те годы стоила очень много. Каждый город, в зависимости от своих потребностей, изобретает собственное средство коммуникации. 158. -ое. WhatsApp. Продолжение. Общеизвестно, что именно объявление о введении платы за пользование в принципе бесплатным WhatsApp, сделанное Ливанским правительством в октябре 2019 года, стало триггером начала революции. 159. -е. Черная табличка. До 80-х годов, пока мобильные телефоны еще не были в ходу, на каждом японском вокзале и каждой станции метро рядом с кассами висели черные таблички. Персонал вокзала размещал на них объявления о найденных вещах, а люди, назначавшие здесь встречу, могли оставлять записки Я прождал тебя полчаса. Ухожу. Встретимся прямо в ресторане. Позвони мне домой. Там же появлялись зашифрованные послания наркодилеров и тех, кто назначал тайные свидания. Те черные таблички становились прекрасными двигателями детективных сюжетов. Это были своеобразные смски той поры, мимолетные и общедоступные. 160 -е. И вновь ностальгия. Хала говорит мне, «Мы так много ностальгируем не потому, что нам это нравится. Мы бы предпочли не оглядываться на прошлое. Но спланированное и бездумное разрушение ткани города уничтожает вехи нашей жизни. Раньше набережная была усажена плакучими ивами, а не пальмами. И хотя сама набережная осталась, мы перестали ее узнавать». И мы ностальгируем тем сильнее, чем неопределеннее представляется завтрашний день. Какие вехи останутся в Бейруте через 10 лет? Когда знаешь, что квартал, в котором ты провел детство, никак не изменился, можно не думать о нем постоянно? Ностальгия возникает, когда ты не знаешь, в какой момент он исчезнет. И это не выходит у тебя из головы. 161. Кому какое прошлое нужно? Хала добавляет. Знаешь, есть люди, которые думают, надоела нам ваша ностальгия. Они хотят от нее избавиться. Я понимаю, что некоторые стараются наживаться на сносе ветхих зданий. Но кто, хоть богатый, хоть бедный, хоть млад, хоть стар, сможет жить без своего прошлого? Великолепные города Сирии, такие как Дамаск или Алеппо, уничтожили из-за гражданской войны. Но здесь, в Бейруте, вековая история города стирается тихо, без видимых жертв, но ценой сотен разбитых сердец. 162. -е. Как рождается ностальгия? Ностальгия в этой стране так осязаема не только из-за событий прошлого, но и потому, что здесь до сих пор существует огромная зарубежная диаспора. Речь не о тех, кому совсем нечего терять, а о людях, которым пришлось многое оставить за спиной и все же уехать. У них рождается сожаление об утраченном, то есть ностальгия. 163. Исчезающие следы. Еще во время первого посещения Берута мне в глаза бросился яркий контраст между разрушенными зданиями после военными руинами и новенькими домами. Тогда мне скорее симпатизировали те, кто хочет перевернуть страницу истории. Да и кто мог бы выдержать постоянно стоящие перед глазами следы собственной трагедии? Но в этот раз я больше склоняюсь к сохранению следов истории. Может, просто в первый мой приезд в 2004, в 2005 годах здесь еще были видны остатки прошлого, которые теперь, 15 лет спустя, полностью уничтожены. Или потому, что меня окружают друзья, полагающие, что необходимо сохранить коллективную память. Или потому, что, хотя ситуация в стране по-прежнему напряженная, война уже давно позади, и теперь, когда раны на зданиях кажутся не такими кровоточащими, смотреть на них получается уже более отрешенно. 164 -е. Двойное исчезновение. Сложность в том, что у города никогда нет какого-то одного образа. Снимки военной фотохроники настолько жесткие, что нам понятно желание людей стереть все следы и смотреть лишь в будущее. Можно проникнуться болью постоянных и неизбежных напоминаний о той эпохе. Сравнивая пожелтевшие снимки с современными улицами, Испытываешь слабую надежду, что даже такие потери можно восстановить. Тем не менее, в ходе реконструкции стираются и другие следы, следы старого города. Об этом мне рассказывают многие друзья. Здания, пережившие войну, следы прежнего города, воспоминания о Беруте, в котором жили их предки, память о его древнем арабском прошлом, тоже исчезли. Чувствуется, что эту реновацию — Или вообще метаморфозы, какие столичные города претерпевают с войной или без нее. На Токио, например, они обрушились сразу после войны, а затем заново 1960-е, 1980-е годы. В Беруте пережили как трагедию. Тем более, что город не слишком велик. Само его пространство, стирая собственное прошлое, оставляет для жителей моменты недосказанности. 165 шестьдесят Национальный спорт. Я чувствую присутствие, пусть не цензуры, но запретных тем. Одновременно с этим берутся, непрерывно рассказывают мне о военном времени. Даже если я говорю, что приехала сюда писать кулинарную книгу, некоторые эпизоды их истории неизменно возвращают нас в ту эпоху. Одна подруга заявляет «Это нормально?» Говорить о войне — наш национальный спорт. Разговоры о войне через призму кулинарии, наверное, являются способом рассказать о ней, избегая умолчаний. Иногда слова, уже готовые слететь с уст, вдруг запираются, повисают в безмолвии, поскольку губы тех, кто собирался их произнести, смыкаются, не успев издать ни звука. Множество историй возникает и исчезает, как сон призраков. Мы пытаемся их ухватить или, наоборот, пропускаем сквозь пальцы. 166. Раскол между поколениями. Тем, кто рассказывает мне о прошлом этого города, от 35 до 60 лет. Во время катастрофы даже несколько лет возрастной разницы могут иметь решающее значение для восприятия одного и того же события. Но все сходятся на пропасти, что разверзлась между поколениями, пережившими войну, и молодежью, родившейся после. Где бы ты ни был, можно поделить людей на две категории. Тех, кто познал войну, и тех, кому повезло ее не застать. 167. Амнезия. Я разговариваю с Аэко, преподавательницей женского университета в Токио. Она рассуждает, Моим студенткам во время тройной катастрофы 11 марта 2011 года было по 8 лет. На момент Чернобыля они даже не родились. Вероятно, они живут в совсем иной реальности, нежели наше поколение, пережившее настоящий ужас от взрыва атомной электростанции и новостей о зараженной воде, преспокойно сливаемой в море, или о загрязненной почве, срезанной на садовых участках и возделываемых полях. 168. Миражи. Каким молодые жители Берута воспринимают свой город? Видят ли они в разрушенных домах пласты истории или только остатки старых конструкций, которые надо снести и построить на их месте что-то новое? Быть может, они ощущают вокруг лишь бесконечную ностальгию, как я когда еще не знала города. Встречают ли они миражи прошлого в рассказах старшего поколения на старых снимках, сохранившихся в их домах, если только они уцелели? В фильмах, в произведениях искусства. Если не слова, то, может, хотя бы эти немые образы передадут, расскажут им часть их прошлого. 169. Молчание. Трагедии порождают недосказанность не потому, что они жестокие, Они темы тем и жестокие, что порождают эти недомолвки, умолчания, табу. Молчание создает болезненное ощущение, которое порой передается из поколения в поколение вместе с забывчивостью тех, кого эти события не коснулись. Какова бы ни была природа катастрофы, Каковы бы ни были ее последствия, молчание, вот квинтэссенция любой трагедии, любого несчастья. 170. -е. Расплавленные стаканы. Я отправляюсь в Национальный музей, чтобы посмотреть на один экспонат. С моей первой поездки в Берут я все время вспоминаю расплавленные стаканы, которые там выставлены. Пояснительная табличка сообщает, что во время войны коллекцию музея, и эти стаканы тоже поместили в укрытие. Но в отличие от предметов, сделанных из других материалов, стекло не выдержало высокой температуры, вызванной разрывом снарядов. Прямого попадания не требуется. Достаточно оказаться близко от взрыва, чтобы получить порой необратимые повреждения. Теперь в эти стаканы ничего уже не налить. 171. Конорейки. Окна могут вылететь от ударной волны или сотрясения. Стекло — тот материал, что принимает на себя удар. Оно первым подает сигнал тревоги, принося себя в жертву, как канарейки в шахтах. 172. Профиль оленя. В апреле 2003 года, когда все узнали о чудовищном разграблении музея в Багдаде, я стал искать книги о его коллекции — и купила каталог выставки «Сокровища Багдадского музея. От истоков до ислама», которая проходила с 30 апреля по 30 июня 1966 года в Музее Квитании в Бордо. Конечно, это ничего не меняет, но мне нужно было увидеть шедевры, пропавшие с тех пор без вести. Черно-белые фотографии, вативных табличек, сосудов для благовоний, фрагментов мужской статуи, украшений для волос, сосудов для румян. Читаю. Олень, изображенный в левый профиль, среди деревьев. Его голова полностью повернута вправо, жует листья пальмы. Поскольку не все подписи сопровождаются снимками, я не смогла представить себе, как он выглядел. В Токийском национальном музее выставка «Сокровища Багдадского музея цивилизации Тигра и Ефрата» проходила с 1 марта по 14 апреля 1974 года. 173. Утренняя газета. Однажды я беседовала с журналисткой газеты «Ле Рион Littéraire. Во время войны эту ливанку больше пугало не то, что она постоянно находилась лицом к лицу с опасностью. Не все кварталы были столь уж опасны. А то, что, сидя в относительно спокойном месте, она читала в газетах новости об атаках, совершенных всего в нескольких десятках километров от ее дома, а то и ближе. Каждое утро она читала это в газете «За завтраком». 174. -я. Прочесть название «Деревень». Она рассказывает, как из газет узнавала название кварталов и деревень, где происходили столкновения – небольших поселков, о существовании которых раньше не слышала. Это было изучение топонимов сквозь трагедию, навсегда впечатанную в их созвучие. 175. -е. Уже разрушены. То же самое происходило с названиями городов и поселков на севере-востоке Японии, о которых многие японцы услышали в первый раз только после катастрофы 11 марта 2011 года. Мы узнали их имена, когда они уже были стерты с лица земли. 176. -е. Рику дзентакадаси, таратику, оцутитё, танахатамура, огацутё, Такадзёси, ватаритё, Намиемати, идатимура, кагамиесимати, синтимати, фута -батё. 177. Обои, раскрашенные цунами. Через год после катастрофы я приехала в район Фукусимы в сопровождении хранителей музея-префектуры. Тогда велось много разговоров о консервации и о следах случившегося. Не только в музее, но и во всех районах, затронутых цунами, оставались лишь следы того события. Мне показали длинный кусок обоев, вдоль которого тянулось изображение. Бурыми чернилами на них было нарисовано нечто, напоминавшее пейзаж с холмами и извилистыми дорогами. Хранитель объяснил мне, что это обои со стены дома престарелых, разрушенного цунами. Я разглядывала этот кусок обоев. То, что сначала показалось мне картиной, оказалось отпечатком илистых волн, набросавших смертельный рисунок. Их след легко достигал высоты 2,5 метров. 178. Кухни других стран. Мне не надоедает ливанская кухня. Я люблю ее за разнообразие и свежесть. Здесь на высоте качество не только традиционной, но и международной кухни. Что для ливанцев скорее означает западный, или модной на Западе. Зато меня поразило почти полное отсутствие иммигрантских кафе. Обычно национальная кухня — это первое, что появляется в городе вместе с приезжими. Историю миграции в каждом городе можно проследить по разнообразию ресторанов и кухней других стран. Может быть, я плохо искала? Однако я посетила в этом не так уж большом городе полсотни ресторанов и ресторанных кварталов, И ни разу не встретила ни филиппинских заведений, только несколько магазинов повседневных товаров, ни ланкийских, ни эфиопских. Впрочем, однажды мне попался один стенд на фермерском рынке. Складывается впечатление, что здесь нет ни сирийской, ни палестинской кухни. но ну, один иракский ресторан я нашла. Я спрашивала об этом нескольких ливанских друзей. У многих из них дома работает иностранная прислуга. И тем не менее они даже не пробовали кухню тех стран. Неужели им не интересно? Или не найти подходящих ингредиентов? Работая в чужом доме, эти люди стараются быть незаметными, но неужели даже их кухня не имеет права на существование? 179. Популярный Хала признает, слово популярный в смысле относящийся к людям сделанные, чтобы нравиться людям, во французском языке имеет скорее положительный оттенок. Популярное заведение, популярный ресторан ⁇ это место открытое для всех. Но здесь это слово не имеет подобного значения. Популярность считается недостоинством какого-то места, а его недостатком. Только в квартале Хамра знают, что такое настоящая популярность. 180. -е. Французская кухня. Книга «Кулинарное искусство Ливана», написанная в 1950-х годах шеф-поваром Джоршем Рейсом, считается хрестоматией ливанской кухни. Работая в берутском отеле «Бристоль», он занимался не только ливанской, но и итальянской и французской кухней. Его книга, несмотря на свое название «Кулинарное искусство Ливана», Состоит из двух частей. Первая посвящена ливанским блюдам, вторая французским.